Александр Бушков. Вровской роман. Сходняк. Санкт-Петербург, издательский дом Нева, 2004 год. Большая часть событий и все персонажи романа являются авторским вымыслом. Любые совпадения с реальными людьми и событиями суть не более чем случайность. Почти нет таких поступков, признаваемых людьми преступлением и грехом, которые государство не совершало бы когда-нибудь, утверждая за собой право их совершать. Кистиковский. Государство и личность. Часть первая. Платина и алюминий. Глава 1. Гостиница тюремного типа. 14 сентября 2000 г. <года> 16:52. На первый взгляд, это был обыкновенный гостиничный номер, одноместный, не из дешёвых. не президентского класса, конечно, однако далеко и не те апартаменты, кое ни счастному командировочному в каком-нибудь провинциальном доме колхозника приходится делить на равных правах с клопами, тараканами, ржавой водой из крана и серыми простынями на безбожно скрипучей кровати, продавленной телами многочисленных предшественников. Здесь всё было чистенько, уютненько, и пристойненько. Комната метров 30 квадратных, в алкове, накрытой цветастым покрывалом Секседром, прикроватная тумбочка с строгательной вазочкой, в которой алеет одинокий тюльпанчик, настоящий, не пластмассовый. Ковролин, телевизор Эрисон вещает приглушённо что-то там об увлекательной жизни обитателей моря океанов. Ослепительно белая ванная, а не какое-нибудь жёлтое корыто со скворчащим душем, даже мини-бар имеет место, предлагая откусить напитков всевозможной градусности и сладости. Нормальный одним словом гостиничный номер, совсем как в иных отелях, стремящихся к европейскому уровню, ежели не считать некоторых мелочей. Поначалу в глаза и не бросающихся. Во-первых, обязательный для таких номеров телефон отсутствовал. Во-вторых, отсутствовала и ручка с внутренней стороны двери, да и не только ручка, но и замочная скважина. Дверь представляла собой идеально гладкую, да испещённую плиту без выпуклостей, отверстий и всяческих узоров, пригнанную к косяку столь плотно, что лезвие ножа не просунешь. И Алексей сам, не зная почему, голову готов был прозакладывать, что ДСП — это же отделка, внешнее покрытие — бутафория, и что на самом деле такую дверь не прошибешь из гранатомета. Во-вторых, аналогичная ситуация была и с окном, огромным, почти во всю стену, идеально чистым, с видом на таежные сопки. Вот только опять же ни шпингалетов, ни ручек на нём не наблюдалось, и как его открыть было напрочь непонятно. Более того, легонько постучав по окну пальчиком, Алексей обнаружил ещё две странности. На стук оно отзывалось сотнёй непривычным стеклянным звуком, казалось, что стучишь по листу пластика, и потом стекло это вибрировало, мелко, часто, безшумно и почти незаметно, однако ж вибрировала в третьих под самым потолком в углу над дверью в номер помещалась некая чёрная коробочка с мигающим красным огоньком наводящая на мысль не столько о пожарной сигнализации или отдатчике движения, сколько о миниатюрной телекамере особенно если учесть что оттуда из-под потолка вся комната просматривалась как на ладони И с чего следовал вполне логичный вывод. Помимо всего прочего, номера жучка на Шпигован не хуже, чем клопами те же самые апартаментики дом колхозника. А, так если на все странности эти внимание не обращать, то жить можно было вполне, если вспомнить те камеры одиночки, где они провели последние 2 недели. Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались. Проблематил Алексей, скрутил голову неприлично крошечной бутылочки Смирновской из мини-бара, вентом влил себе в рот, зажевал яблочком из вазы на столе, показал средний палец телекамере и завалился поперёк сексодрома. Фу, мономи, глядя в окно, поморщилась Маша. Где ваши манеры? Примерно там же, беспечно ответил Алексей, хрустя яблоком. Где манера наших весьма гостеприимных хозяев? Насколько я помню, задерживать подозреваемых без предъявления обвинения разрешено не более чем на семьдесят два часа. А мы тут торчим уже. Сколько мы тут торчим, кстати? «Двенадцать дней с копейками», — хмуро сказал Гриневский. «Но я очень не уверен, что мы находимся в гостях многоуважаемых слуг МВД с их семьей в десятью двумя часами». «Ну, это к бабке не ходи», — махнул рукой Алексей. «Ясно дело, что это не менты». И это хорошо. Однако ж, что еще больше хорошо, это не бандиты и не друзья нашего покойного уголовного друга Пугача, согласны? Вопрос был чисто риторическим, и никто на него не ответил. Потому как в Ашхабаде молчаливые и сосредоточенные люди в штатском аккуратно и бесшумно погрузили их, минуя все и всяческие таможенные и паспортные контроли на борт самолета, Все цело транспортного снаружи, а изнутри оборудовано исключительно под пассажирские перевозки. И за каких-то 3 часа курсом на северо-восток переправили куда-то обратно в место дой и кот и знакомый таёжный. По оборудованию недавно покинутых камеры одиночек, и это изъпозвали, не сказать, гостиницы под ним этим водным уже можно было сделать вывод. что оказались они в гостях у одной из контор, который именно из вызобилий расплодившихся за последнее время понять с кого это было трудно, но тот факт, что организация сия является наскось государственной и достаточно могущественной, сомнению не подлежал. Без малого 2 недели с момента принудительной переправки в таёжные места Они провели раздельно, как уже говорилось, в одиночных камерах и абсолютно одинаковых условиях. И это выяснилось только теперь, когда всех троих наконец-таки собрали вместе в этом гостиничном номере, и они смогли обсудить пережитое. Там, в камерах, их не допрашивали, не били, не пытали, не кололи всяческими сыворотками правды. Напротив, камеры были хоть и крохотными, Но опрятными, с пружинной кроватью, прикроватным столиком и чистым ассортиром в закутке, да и кормили исправно, весьма сносно, не хуже, по крайней мере, чем в иных офицерских столовых. Однако это были несомненно камеры. А с другой стороны, не допрашивали и не били. И вот это последнее и пугало больше всего. Раз в сутки по утрам после завтрака Появлялась молчаливая и невзрачная барышня в серой форме без знаков различия с папочкой в халёной руке и равнодушно предлагала письменно рассказать всё, что с ними произошло с момента бунта на зоне под Пармой, как можно детальнее и подробнее. Каждый день после завтрака, блин, появлялась и предлагала каждый день. Причём что раздражало больше всего, всякие распринадлежности для письма. Оказывались разными. Сегодня, скажем, это был остроточенный карандаш и стопка пищей бумаги. Завтра дорогой был окнот и китайский паркер. Послезавтра синий фломастер и лист ватмана калибра А2 и ни разу сии принадлежности не повторялись. А описывать приходилось одно и то же. Каждый раз одно и то же, но не издевать стволей. На пятый день... Заточение Карташ взбунтовался. В ответ на бесстрастную просьбу приступить к очередным мемуарам, он аккуратнейшим образом отодвинул в сторону одноразовую шариковую ручку Вик и бледно-зелёную советскую ещё тетрадку в клеточку с изображением товарища Пушкина на обложке. Скрестил руки на груди и ласково сообщил, что отказывается заниматься всяческой ерундой. до тех самых пор, пока ему не предоставит официального обвинения, а также свидания с товарищами по онному обвинению или хотя бы сведений об их товарищах в судьбе.